Глава 5. Белейс. Переход оказался банальным. Еще мгновение назад женщина стояла под порывами холодного ветра в пустом осеннем парке. Затем голова закружилась, затошнила, как в переполненном утреннем автобусе. И хоп, она стоит посреди расчерченного разноцветными линиями круга в каком-то помещении. — Добро пожаловать в Белейс, Алла Николаевна! торжественно произнес лорд Аррау. «Мы вышли из портала в моей башне. Минуту терпения. Сейчас я сменю настройки, чтобы перенести вас в академию и представить ректору Рангарру. Снова тошнота и головокружение, и вот они стоят в небольшом зале с несколькими кругами на полу. Помещение выглядит довольно запущенным. По углам паутина, в узкие окна тянет холодом, Пол требует швабры. Женщина невольно поежилась. И куда ее занесло? О, не обращайте внимания! Легкомысленным тоном уверил ее лорд Аррел. Персонал уже нанят. И в скором времени всюду будет чистота. Пока что рангар распорядился привести в порядок аудитории и лаборатории, но со временем домовые доберутся и сюда. Алла Николаевна покрутила головой, Озираясь, поправила сумку на плече и подошла к окну, старательно обходя круги. Здесь тоже была осень, облетевший унылый парк, мокрый от недавнего дождя разбитой дорожки. То, что она видела, совершенно не походило на успешное учебное заведение, да и на другой мир, честно говоря, тоже. Скорее все это напоминало заброшку старой постройки. Хорошо, что она взяла с собой теплые вещи. «Только вот стоило ли менять шило на мыло?» Обоснованные сомнения вновь зашевелились в голове, но мужчина не дал им развиться. «Прекрасная дама! Прошу вас за мной! Я известил ректора о вашем прибытии, и он ждет нас прямо сейчас!» Женщина беспомощно оглянулась на чемоданы. Она могла попытаться как-то соединить их и потащить за собой, но книги... Целая стопка ничем не связанных томиков. Может попробовать обвязать их шарфиком? Смешно. Но ничего делать не пришлось. Угадав ее сомнения, горд сделал пас и багаж нового мастера-библиотекаря воспарил над полом, чтобы следовать за хозяйкой. Портальный зал располагался на первом этаже административной части корпуса, а ректор жил и работал в башне. Официальный кабинет расположенный на втором этаже. Он пока закрыл, не желая тратить силы на ремонт такого малозначительного помещения. Лорд Аррел с улыбками и шутками проводил Аллу Николаевну в башню, коротко рассказывая, чем славилась Академия Драконов в былые времена. «Значит, тут учатся не только драконы?» Любопытствовала женщина, разглядывая простые каменные стены, от которых веяло холодом. «Конечно, нет!» — воскликнул лорд. — О, прекрасная госпожа! В академии может учиться любой подданный Его Величества Гержана II. Нужно только сдать экзамены, либо оплатить обучение. Самые великие маги вышли из этих стен. Алла Николаевна скептически посматривала на грубую каменную кладку, но покорно шла следом. Когда начали подниматься по лестнице, она обратила внимание на то, что обстановка изменилась. Грубая кладка скрылась под узорами, выложенными из мелких камушков и кусочков смальты. Лиловые, бледно-желтые и травянисто зеленые кубики разбавляли строгий серый камень. Широкие удобные ступени из темного дерева радовали глаз. Гладкие и приятные на ощупь медово-поблескивающие перила, ажурное чугунное литье стоек, они словно попали в совершенно другое здание – Заметив интерес женщины, лорд Аррелл довольно прищурил глаза и пояснил. «Это башня ректора. Рангар сам привел ее в порядок, напугав тех, кто пытался растащить остатки Академии. А остальные здания? На первый взгляд, там так холодно и неуютно. Всему свое время, прекрасная дама», — подбодрил ее мужчина. «Насколько я знаю, бригада гномов уже занялась общежитием». Рангар считает, что здоровый сон и комфортное проживание поможет студентам грызть гранит науки. Нам сюда. На узкой площадке была всего одна дверь. Лорд Аррл стукнул в нее и вежливо распахнул, пропуская Аллу Николаевну. Багаж остался смирно ждать на лестнице. Они очутились в небольшой приемной. Здесь стояли конторка для письма, несколько шкафов, с резными дверцами, диванчик, стол и стул. За столом сидел бледный юноша с художественно растрепанными волосами. Увидев вошедших, он сразу вскочил. «Лорд Арро, вам срочно?» «Доложи, что я нашел мастера-библиотекаря!» Торжественно произнес мужчина, и парень так просиял, что Алла Николаевна заподозрила нечто нехорошее. «Если здесь так ждут библиотекаря...» то в каком же состоянии библиотека? Между тем, растрепанный блондин вернулся с весьма довольным лицом. «Лорд Рангар ждет вас!» Мужчина шагнул к двери, вежливо придержал ее перед женщиной и вошел следом. «Да, это был кабинет!» Алла Николаевна восторженным взглядом пробежалась по великолепным шкафам, опоясывающим просторное полукруглое помещение. Книги, папки... Просто стопки бумаг, придавленные затейливыми металлическими фигурками. А как удобно расположен стол. Все под рукой. И свет падает как раз слева. И светильник затейливый с зеркальными пластинками, которые наверняка позволяют направлять свет в нужную часть стола. Легкий смешок отвлек женщину от любования интерьером. Лорд Арро. спрятал усмешку и картинно произнес. «Господин ректор, позвольте вам представить Смирнову Аллу Николаевну, мастера-библиотекаря. Контракт подписан с некоторыми дополнениями». Он взмахнул рукой и свиток лег на стол. Только теперь она подняла глаза выше стола и увидела своего будущего начальника. Сурово сжатые губы, хмурые брови, темные волосы с парой серебристых прядей. Такой молодой и уже седина. Похоже, легко с ним не будет. Вон как морщится, читая контракт. Помощники? Арл, где возьму помощников? Для начала можно студентов привлечь, успокаивающим тоном сказал лорд. А потом, думаю, при госпожа Смирнова научится управлять духами. а там и домовые подтянутся». Хозяин красивого кабинета на миг прикрыл глаза, не то успокаиваясь, не то прося высшей силы дать ему терпение. «Хорошо. Ты привел мастера-библиотекаря, ты обещал помощников, ты проводишь даму-библиотеку и все покажешь». Лорд Аррел нахмурился. Видимо, не ожидал такого задания. Но устоял и даже слегка улыбнулся. «А домики для персонала ты уже восстановил? Где будет жить при... госпожа Смирнова?» «Комнаты мастера-библиотекаря находятся внутри корпуса, рядом с малым залом», — напомнил ректор. «Там ничего не меняли. Разрешаю вызвать домовых из моей башни. И я привез нескольких из своего дома». «О, это просто замечательно!» Улыбка седого лорда стала от чего-то более лукавой. «Госпоже Смирновой нужен аванс, и, кроме того, необходим выход в город, поскольку она не знакома с нашим миром, и я хотел бы ее сопровождать». Лорд Рангар полез в стол, вынул небольшой кошелек и медную бляшку с летящим драконом, протянул женщине. «Вот, сопровождать разрешаю». Она молча приняла, лишь мельком взглянув на поданное. «Благодарю». «Рангар!» — расшаркался лорд. «Скоро прибудут другие специалисты. Я оставил им портальные кольца». С этими словами хитрец быстро утащил Аллу Николаевну из кабинета ректора, прежде чем она успела задать свои вопросы. Однако стоило им выйти на лестницу, как женщина остановилась. «Лорд Аррел, я жду объяснений!» — строгим тоном сказала она. «Что именно вас интересует, прекрасная дама?» Игривое настроение не покинуло седовласого лорда. «Почему вы хотите меня сопровождать? Почему нужно разрешение ректора на сопровождение выход в город? И почему вы доставили меня лично, а другим выдали портальные кольца?» «Вы столь же умны, сколь очаровательны, прекрасная дама!» Он взял женщину за пальцы, слегка потянул и прижал к губам. «Идемте в библиотеку, я все расскажу по дороге». Алла Николаевна почувствовала раздражение. «Уж слишком легко этот лорд крутит ее настроением. Вот и теперь, разве можно сердиться, когда спешишь за длинноногим мужчиной? Да еще пытаешься запомнить дорогу, подозревая, что визит в кабинет мурова ректора будет не последним. Зал, переход». «Еще зал, лестница и еще...» Эта часть здания была совсем запущенной. Настолько, что посреди широкого коридора в пыле отчетливо проглядывала дорожка следов. Огромные двустворчатые двери оскалились зубастыми драконьими мордами. А судя по той же пыли, они очень давно не открывались. После ухода прежнего мастера библиотекаря сюда никто не входил. Учебники студентам пришлось покупать самим, от чего-то виновато вздохнул лорд. А преподаватели отказывались вообще посещать это крыло из-за дичавших духов. Но кто-то все же ходил. Женщина указала на следы. Да, это кто-то из студентов. «Наверняка надеялись взломать защиту, поставленную основателями», – отмахнулся мужчина, а потом добавил. «Здесь хранилось немало ценных инкунабул, да и обычные учебники стоят денег». «А вы можете определить, кто здесь был?» – спросила Алла Николаевна, вспоминая свой короткий опыт работы в школьной библиотеке. «Могу. А зачем?» – удивился мужчина. «Возьму их в помощники за возможность покопаться в фонде. Фанаты оценят, а мне, судя по этой пыли, понадобится их помощь», – пожала на плечами. «Как восхитительно просто!» – обрадовался непонятно чему орд и сделал пас. По следам побежали огоньки, вспыхнули ярче и унеслись куда-то за поворот. «Пока ждем результата», – оторвалась от привлекательного мигания Алла Николаевна, – Объясните мне, при чем тут разрешение? Все просто, прекрасная дама, снисходительно пояснил лорд. Академия драконов это королевское учебное заведение. Все выпускники поступают на королевскую службу, а поэтому по дисциплине оно равно любой офицерской школе. Ректор отвечает за всех студентов, он же является их опекуном на время пребывания в академии. Кроме того, Вся территория учебного заведения — это остров, окруженный стеной. Выход служащих и учащихся в город только через единственные ворота и мост. И только по пропускам с личным разрешением ректора, пусть даже устным. Магия не даст вам уйти, если лорд Рангар не позволит. «Это ведь не все?» — Алла Николаевна снова сложила руки на груди, стараясь выглядеть сердитой. Вот не любила она никогда такие манипуляции, зато нюхом их чуяла. И сейчас видела, что среброволосый лорд юлил. «Не все», — лукаво улыбнулся в ответ мужчина. «Я и спросил разрешения у ректора ухаживать за вами». «Что?» — у Аллы Николаевны пропал дар речи. «Ну что вы так переживаете?» Это сугубо формально, зачистил лорд, заметив, как у собеседницы сжались губы и нехорошо сузились глаза. Как я уже говорил, ректор ваш опекун на время службы. Вы одиноки, значит, он имеет право запретить ухаживать за вами, кому угодно. Вот я и подсуетился. Прошу меня душевно простить, если я опередил события, Но право я не верю, что такая прекрасная дама... «Мастер-библиотекарь и просто умная женщина долго останется одна. Так что я хочу быть в первых рядах тех, кто будет бороться за ваше сердце». Все это прозвучало так патетично, так неправдоподобно, что Алла Николаевна молчала. Вот будь ей лет восемнадцать, непременно повелась бы на этот горящий взгляд седина и выражение восхищения, написанное на мужественном взрослом лице. Но, увы-увы, ей уже давно не восемнадцать, и сказочников она видит издалека. Вот только собственного мужа просмотрела или не захотела увидеть. Боль уколола острой иглой, и женщина поторопилась упрятать ее подальше. Если она сейчас расплачется, ее жизнь на новом месте не будет легкой. К чему тянуть в новый мир старые проблемы? Нет уж. Она должна выяснить, зачем седовласый красавец выпросил у ректора разрешение ухаживать за нею и сопровождать ее в город. Продолжая пристально смотреть на лорда, Алла Николаевна покрутила ситуацию, а потом задала вопрос. «Скажите, уважаемый, а чем вам так насолил ректор?»